Интересные люди. Часть вторая. Еще не поверив в чудо, Полина Андреевна быстро поднялась, кое-как запахнула на себе лоскуты разорванного белья и бросилась к двери. У кривой изгороди стоял доктор Коровин, привязывая к столбу вороту уздечку крепкого пони, запряженного в двухместную английскую коляску. Донат Савич был в соломенном канате с черной лентой, светлом пальто. Взяв из коляски большой сверток и корзину, обернулся, но растерзанную даму, впрочем, инстинктивно отпрянувшую вглубь дома, пока еще не заметил, уставился на лежащего в беспамятстве брата Иону. «Монаха напоили», — покачал головой доктор. «Все кощунствуете». Прямо скажем, невелико святотатство. До настоящего Ставрогина вам пока далеко. Право, господин Терпсихоров! Бросили бы вы эту роль, она вам совсем. Тут Коровин разглядел высовывающуюся из-за выступа женщину в неглиже и не договорил. Сначала захлопал глазами, потом нахмурился. «Ага», — сказал он сурово, — «даже так?» Этого следовало ожидать, ну, конечно. Ведь Ставрогин — большой ходок. Доброе утро, сударыня. Боюсь, мне придется вам кое-что объяснить. Эти слова Донат Савич произносил, уже поднимаясь на крыльцо, и снова не договорил, потому что узнал свою позавчерашнюю гостью. — Полина Андреевна, вы? — остолбенел доктор. — Вот уж не... Господи, что это с вами? Что он с вами сделал? Окинув взглядом избитое лицо и жалкий наряд дамы, Коровин ринулся в комнату, корзину и плед отшвырнул в сторону, схватил Николая Всеволодовича за плечи и так тряхнул, что у того замоталась голова. А это, батенька, уже гнусность. ДАС. Вы перешли все границы. Разорванная рубашка, понятно. Соблазнитель, африканская страсть и все такое. Но зачем женщину по лицу бить? Вы не гениальный актер, вы просто мерзавец, вот что я вам скажу. Блондин, которого Донат Савич назвал терпсихоровым, Жалобно воскликнул. «Клянусь, я не бил!» «Молчите, негодяй!» — прикрикнул на него Коровин. «С вами я решу после!» Сам же кинулся к Полине Андреевне, которая из этого странного диалога поняла только одно. Как ни был страшен Николай Всеволодович, а владелец клиники, видно, еще страшней. Иначе с чего бы новоараратский сатана так его испугался? «Ба, плохо дело!» — вздохнул доктор, — видя, что дама затравлена, от него пятится. «Ну что вы, милая Полина Андреевна, это же я, Коровин. Неужто вы меня не узнаете? Не хватало мне еще одной пациентки. Позвольте, я накину на вас вот это». Он поднял с пола плед, бережно укутал в него госпожу лисицину И та вдруг разрыдалась. «Ах, Терпсихоров, Терпсихоров, что же вы натворили?» — приговаривал Донат Савич поглаживая плачущую женщину по рыжим волосам. — Ничего, милая, ничего. Клянусь, я оторву ему голову и поднесу вам на блюдце. А вас сейчас отвезу к себе, напою тонизирующим отваром, сделаю успокаивающий укольчик. — Не надо укольчик, — всхлипнула Полина Андреевна. — Лучше отвезить меня в пансион. Коровин покачал головой. С ласковой укоризной, как неразумному дитяти, сказал — В таком виде? И слушать не стану. Надо вас осмотреть. Вдруг где перелом или ушиб? А если, не дай бог, сотрясение мозга? Нет уж, милая, я клятву Гиппократа давал. Едем, едем. Где ваше платье?» Он посмотрел вокруг, даже под топчан заглянул. Лисица намолчала. «Обмякший, несчастный Николай Всеволодович тоже. Ну ладно, к черту платье. Найдем там для вас что-нибудь» обнял Полину Андреевну за плечи, повел к выходу. Сил сопротивляться у нее не было, да и потом, в самом деле, не появляться же в городе в этом дозабелье. Донат Савич почему-то начал с извинений. Пустив лошадку легкой рысью, виноват сказал, «Ужасное происшествие, даже не знаю, как оправдываться». Ничего подобного у меня никогда еще не случалось. Разумеется, вы вправе жаловаться властям, подать на меня в суд и прочее. Для моей клиники это чревато неприятностями, возможно, даже закрытием. Но моя вина, так что мне и ответ нести. Вы-то здесь причем, удивилась Полина Андреевна, подбирая мерзнущие ноги. Бушмаки остались на маяке, да что от них толку сырых, размокших». «Почему вы должны отвечать за преступление этого человека?» Она уже собиралась открыть доктору всю правду про черного монаха, но не успела. Коровин сердито взмахнул рукой и заговорил быстро, взволнованно. «Потому что Тирпсихоров мой пациент и предстать перед судом не может». Он находится на моем попечении и моей ответственности. Ах, как же я мог так ошибиться в диагнозе? Это совершенно непростительно. Упустить латентную агрессивность? Да еще какую? С кулаками на женщину. Это просто скандал. В любом случае отправляю его обратно в Петербург. В моей клинике нам не место. — Кто ваш пациент? — не поверил своим ушам Лисицына. — Николай Всеволодович? Доктор горько усмехнулся. Он так вам представился? Николай Всеволодович? Ну, разумеется. Ох, да знаюсь я, кто ему эту пакость подсунул. Какую пакость? Совсем растерялась Полина Андреевна. Видите ли, Лаэр Терпсихоров, это, разумеется, сценический псевдоним, один из моих самых занятных пациентов. Он был актером, гениальным, что называется, от Бога. Играя в спектакле, совершенно перевоплощался в персонажа. Публика и критики были в восторге. Известно, что самые лучшие из актеров – те, у кого ослаблена индивидуальность, кому собственное «я» не мешает мимикрировать каждой новой роли. Так вот, у Терпсихорова собственное «я» вообще отсутствует. Если оставить его без ролей, он будет с утра до вечера лежать на диване и смотреть в потолок, Как, знаете, марионетка лежит в сундуке у кукольника. Но стоит ему войти в роль, и он оживает, заряжается жизнью и энергией. Женщины влюблялись в до безумия до иступления. Он был трижды женат, и всякий раз брак продолжался несколько недель, самое большее пару месяцев. Потом очередная жена понимала, что ее избранник – ноль, ничтожество – И полюбила она не Лаэрта Терпсихорова, а литературного героя. Дело в том, что из-за патологического недоразвития личности этот актер так вживался в каждую очередную роль, что не расставался с нею и в повседневной жизни, додумывая за автора, импровизируя, изобретая новые ситуации и реплики. И так до тех пор, пока ему не дадут разучивать следующую пьесу. Поэтому первая его жена выходила за Чацкого – А потом вдруг сделалась подругой жизни Хлестакова. Вторая потеряла голову от Сирану до Бержерака, а вскоре попала к скупому рыцарю. Третья влюбилась в меланхоличного принца датского, а он возьми да превратить в хлыщеватого графа Альмавиву. После третьего развода Терпсихоров ко мне и обратился. Он очень любил свою последнюю жену и от отчаяния был на грани самоубийства. Говорил, я брошу театр, только спасите меня, помогите стать самим собой. И что же? Не вышло? Спросила Полина Андреевна, увлеченная странной историей. От чего же вышло? Настоящий беспримесный терпсихоров тень-человек. С утра до вечера пребывает в пассивности, хандрей глубоко несчастен. На счастье, мне в руки попала одна переводная книжка, сборник рассказов, где описан сходный случай. Там же предложенный рецепт, разумеется, в шутку, но идея показалась мне продуктивной. А что за идея? С психиатрической точки зрения совершенно здравая. Не всегда нужно распрямлять искривление психики, это может растоптать индивидуальность. Нужно из слабости сделать силу. Ведь любая вмятина, если повернуть ее на 180 градусов, превращается в возвышенность. Раз человек не может без лицедейства и живет полнокровной жизнью, только играя какую-то роль, надо обеспечить его постоянным репертуаром. И роли подбирать сплошь такие, в которых блистают лучшие, возвышеннейшие качества человеческой души. Никаких листаковых, скупых рыцарей или, упаси Божия, Ричарда Ричардов Третьих. — Это Николай Всеволодович Ставрогин из романа «Бесы», — ахнул госпожа Лисицына. — Но зачем вы выбрали для вашего пациента такую опасную роль? — Вовсе я ее не выбирал, — досадливо воскликнул доктор. — Я очень тщательно слежу за его чтением. Я знаю, какая роль может его увлечь, и потому уже год единственная книга, которая ему дозволялось читать — Роман того же господина Достоевского «Идиот». Из всех персонажей романа под Психорова подходит только князь Мышкин. И Лаэрту роль пришлась по вкусу. Он превратился в тишайшего, совестливейшего Льва Николаевича Мышкина, лучшего из обитателей земли. Все шло прекрасно до тех пор, пока какой-то безобразник не подсунул ему бесов. А я просмотрел. Ну, конечно, Ставрогин, много авантажней князя Мышкина. Вот Терпсихоров и сменил репертуар. Байронизм, богоборчество, поэтизация зла в драматическом смысле куда привлекательнее вялого христианского всепонимания и всепрощения. Когда я спохватился, поздно было. Лаэрт уже переродился. Пришлось приспосабливаться. На время кризиса отселил его подальше от остальных пациентов. Стал подбирать какое-нибудь чтение поярче бесов. Надо сказать, это весьма непростая задача. Но я не предполагал, что Ставрогин может быть настолько опасен и недооценил творческую фантазию Лаэрта. И все же Ставрогин, избивающий женщин, это что-то слишком уж смелая трактовка образа. Все-таки аристократ. Он меня не бил, тихо сказала госпожа Лисицына догадавшийся, откуда у бедного сумасшедшего появился нехороший роман. Это же отец Митрофани дал Алёше в дорогу из педагогических целей, а вышло вон что. Чувствуя себя до некоторой степени соучастницей, к чтению романов владыку приохотила именно она, Полина Андреевна попросила «Не выгоняйте Николая Всеволодовича, он не виноват, я не стану жаловаться». «Правда?» — просиял Коровин и погрозил пальцем невидимому Терпсихорову. «Ну, ты у меня теперь будешь сахарную голову из синей птицы разучивать!» Однако тут же снова повесил голову. «Приходится признать, что целитель душ из меня неважный. Слишком немногим мне удается помочь. Случай Терпсихорова тяжел, но не безнадежен. А вот как спасать Ленточкина?» «Ума не приложу». Лисицына вздрогнула, поняв, что исчезновение Алеши еще не обнаружено, и промолчала. Одноколка уже катила по сосновой роще, межразноцветных и разностильных домиков клиники. Из-за поворота показался докторский особняк, у подъезда которого стояла запряженная четверкой приземистая карета, черная с золотым крестом над дверцем. «Высокопреподобный, — пожаловал, — удивился Донат Савич, — «С чего бы? Обычно к себе приглашает. загодя. Видно, случилось что-нибудь особенное. Я вас, Полина Андреевна, в свою приватную половину проведу, скажу, чтобы вами занялись. А сам уж простите покорно в кабинет к островному властителю». Однако по-коровински не вышло. Архимандрит, должно быть, увидел подъехавшую коляску в окно и вышел встречать в прихожую. «Да не вышел, вылетел». Весь черный, разъяренный, угрожающий, стучащий посохом. На растерзанную особу женского пола взглянул мельком, брезгливо скривился и отвел глаза, будто боялся осквернить взгляд лицезрением эткого непотребства. Узнал щедрую богомолицу или нет, было непонятно. Если узнал, не страшно, успокоила себя госпожа Лисицына, решит, что в забалмушной бароньке опять крокодил приснился. — Здравствуйте, тетча! коровин наклонил голову, глядя на гневного настоятеля с веселым недоумением. — Чему обязан нежданной честью? — Договор нарушаете, — крохнул своим жезлом оппол Виталий. — А договор, сударь, он дороже денег. Вы мне что обещали? Что не станет она братью трогать? И что же? — Да, и что же? — спросил ничуть неустрашенный доктор. — Что такого ужасного стряслось? «Василиск утром не вышел. Капитана нет. В келье нет, на пристани нет, нигде нет. Пассажиры шумят, в трюме груз неотложный, монастырская сметана, а вести пароход некому». Высокопреподобный схватился за наперстный крест. Видно, чтобы напомнить себе о христианской незлобивости. Не помогло. «Я провел дознание. Иону вчера вечером видели с этой вашей блудницей Вавилонской». Если вы о Лидии Евгеньевне Борейко, спокойно ответил Данат Савич, то она отнюдь не блудница, у нее другой диагноз. Патологическая квазинимфомания с обсессионной навязчивостью и дефицитом либидностью. Иными словами, она из -за разряда записных кокеток, которые кружат мужчинам голову, но к своему телу ни в коем случае не подпускают. Был уговор. Оглушительно взревел Виталий. Да монахов моих ее не допускать. Пусть бы на приезжающих упражнялась. Был уговор или нет? Был, признал доктор. Но, может быть, ваш Иона сам себя повел с нею? Не по-монашески. Не по Брат Иона простая, бесхитростная душа. Я сам его исповедую, все его грехи немудрящие до донышка знаю. Коровин прищурился. Говорить простая душа? Я тут у Лидии Евгеньевны в спальне пакетик кокаина нашел и еще два пустых со следами порошка. Знаете, кто эту гадость из материка доставляет? Ваш мореплаватель. Ложь. Тот, кто вам ее сообщил, клеветник и оглагольник. Сама же Лидия Евгеньевна и призналась, Донат Савич махнул рукой в сторону озера. А ваш пропавший агнец, простая душа, Сейчас валяется в с пьяной у старого маяка. Можете отправиться туда и удостовериться сами. Так что госпожа Борейка в неотправлении парохода не повинна. Архимандрит только очами сверкнул, но припираться далее не стал. Черным смерчем выскочил наружу, хлопнул дверцей кареты, крикнул. «Пошел, ну!» Карета рванула с места, разбрасывая гравий из-под колес. Так Борейка... «Тоже ваша пациентка?» – растерянно спросила Полина Андреевна. Доктор поморщился, прислушиваясь к удаляющемуся бешеному грохоту копыт. «Как бы не сказал теперь, что это терпсихоров капитана спаивает. Что, простите?» «А, барейка? Ну, разумеется, она моя пациентка, неужто по ней не видно?» «Довольно распространенная акцентуация женской личности, обыкновенно именуемая «фамфаталь», Однако же у Лидии Евгеньевны она доведена до крайности. Эта девушка постоянно должна ощущать себя объектом желания, или возможно, большего количества мужчин. Именно чужое вожделение приносит ей чувственную удовлетворенность. Прежде она жила в столице, но после нескольких трагических историй, закончившихся дуэлями и самоубийствами, родители верили ее моему попечению». Островная жизнь Лидии Евгеньевне не на пользу. Гораздо меньше возбудителей, почти нет искушений, а главное, полностью отсутствуют соперницы. Она ощущает себя первой красавицей этого замкнутого мирка. И потому спокойна. Иногда попробует свои чары на ком-нибудь из приезжих, удостоверится в собственной неотразимости, и ей довольно. «Ничего опасного в этих маленьких шалостях я не вижу», На монахах Борейка обещала не экспериментировать за нарушение, предусмотрены строгие санкции. Видно, это Теона действительно сам виноват. Маленькие шалости, грустно усмехнулась госпожа Лисицына и рассказала доктору про императрицу Ханаанскую. Коровин слушал, только за голову хватался. «Ужасно, просто ужасно», — сказал он убитым голосом. Какой чудовищный рецидив. И ответственность опять целиком на мне. Мой эксперимент с ужином втроем следует признать полнейшей неудачей. Вы тогда не дали мне возможности объяснить, видите ли, Полина Андреевна. Отношения психиатра с пациентами противоположного пола строятся по нескольким моделям. Одна весьма эффективная использование инструмента влюбленности. Моя власть над барейкой, мой рычаг влияния на нее состоит в том, что я раззадориваю в ней чистолюбие. Я единственный мужчина, который остается совершенно безучастным ко всем ее фамфатальным хитростям и чарам. Если бы не моя непреступность, Лидия Евгеньевна давно бы уже сбежала с острова с каким-нибудь обожателем, но пока ей не удастся меня завоевать, она никуда не денется, чистолюбие не позволит. Время от времени эту язву необходимо поливать рассолом, что я и попытался сделать с вашей помощью. Эффект, увы, превзошел мои ожидания. Вместо того, чтобы слегка взревновать от знаков внимания, которые я оказываю привлекательной гости, барейка впала... Парноидальное истерическое состояние, усмотрев в вашем приезде целый заговор. В результате вы чуть не поплатились жизнью. Ах, я никогда себе этого не прощу. Донат Савич так расстроился, что сердобольной госпоже Лисицыной еще и пришлось его утешать. Она договорилась даже до того, что будто бы сама во всем виновата, нарочно раздразнила бедную психопатку. Отчасти это было правдой. А что до врачебной ошибки то у кого их не бывает, особенно в таком тонком деле, как излечение болезней души. В общем, кое-как успокоило приунывшего доктора. В кабинете тот вызвал звонком дежурного врача, мрачно сказал, «Леди Евгеньевна барейка немедленно ко мне! Приготовьте инъекцию транквилиума, вероятен припадок». Пусть главная сестра подберет для госпожи Лисицыны какую-нибудь обувь, одежду. И непременно релакс-массаж с лавандовой ванной. Синий, зеленый, желтый, бледно-палевый. В общем, итог всех ночных и утренних потрясений выходил такой. Осталась Полина Андреевна как старуха из сказки «У разбитого корыта». В главном деле, ради которого она приехала в Новый Арарат, ничегошеньки не продвинулось. А досаднее всего было то, что целых два раза в короткое время всей душой поверила сначала в одну версию, потом в другую, и неизвестно еще, какая из них нелепий. Никогда прежде с проницательной сестрой Пелагии не приключалось такого конфуза. Конечно, имелись особенные обстоятельства, препятствовавшие спокойной работе мысли, но все равно после на отдохнувшую голову было стыдно. Результаты расследования по черному монаху выходили печальные. Перво-наперво безвременно погибшие. Сначала напуганный до кондрашки адвокат Кубовский, потом жена Бакинщика с выкинутым малюткой, утопившийся Бакинщик, застреленный Лагранж, наконец, бедный Алеша Ленточкин. Кубовского увезли на пароходе в окованном цинком гробу. Несчастную мать с нерожденным малюткой зарыли в землю. Феликс Станиславич лежит в морге, обложенный глыбами льда, тела утопленников увлекло невесть куда темными подводными течениями. А разве радней участь помутившегося рассудком Матвея Бенционовича? В последние дни, памятуя о судьбе Алексея Степановича, которого короинские санитары искали по всему хнаану, да так и не нашли, госпожа Лисицына наведывалась к Бердичевскому часто, но утешаться было нечем. Бердичевскому становилось все хуже. Посетительницу он то ли не узнавал, то ли она его совсем не интересовала. Сидели друг напротив друга, молчали. Потом Полина Андреевна с тяжелым сердцем шла в свояси Ужасная, полная роковых событий ночь закончилась полнейшим фарсом, ну и еще, конечно, строгим наказанием виновных. Высокопреподобный разжаловал брата Иону из капитанов в кочегары, а для начала посадил на месяц остыть в скудной, на хлебе, воде и молитве. Доктор Коровин поступил со своими подопечными не менее сурово. Леди Евгеньевне было воспрещено тоже в течение целого месяца пользоваться пудрой, духами, помадами и надевать черное. Актер Терпсихоров был помещен под домашний арест с одной-единственной книгой, тоже сочинением Федора Достоевского, но безобидным, повестью «Бедные люди», чтобы забыл опасную роль гражданина кантона Ури и увлекся образом сладостного, тишайшего Макара Девушкина. На третий день Полина Андреевна навестила узник и была поражена произошедшей с ним переменой. Былой соблазнитель улыбнулся ей мягкой, задушевной улыбкой, назвал голубчиком и маточкой, Честно признаться, эта метаморфоза визитершу расстроила. В прежней роли Терпсихоров был куда интересней. Из прочих событий, достойных упоминания, следует отметить появление в одной московской газете либерального толка статьи о новоараратских чудесах и о дурной славе окольнего скита. Не иначе кто-то из богомольцев донес. Впервые четкие вырезанные святыми схимниками Остались в монастырской лавке нераскупленными. Отец Виталий велел устроить дешевую распродажу, понизив цену сначала до 9 рублей 99 копеек, а потом и до 4.99. Только тогда купили, но и то не все. Это был скверный признак. В городе уже в открытую говорили, что скит стал неблагостин, нечист, что надо бы на его на время закрыть, воспретить доступ на окольный остров хотя бы на год и посмотреть, не успокоится ли святой Василиск. Правда, заступника без того вроде как угомонился. По воде больше не ходил, никого в городе не пугал, но это, возможно, из-за того, что ночи стояли сплошь темные, безлунные. Что до госпожи Лисицыной, то она в этот период затишья почти все время пребывала в глубокой задумчивости и, по большей части, бездействовала. С утра подолгу рассматривала свое ушибленное лицо в зеркале, отмечая перемену в цвете кровоподтека. Дни были похожи один на другой и отличались, кажется, только этим. Сама для себя она именно так их и называла — по цвету. «Ну...» Первый из тихих дней, последовавший за ночью, когда Полину Андреевну сначала чуть не утопили, а затем чуть не обесчестили, не в счет. Его, можно сказать, не было. После ванны, массажа и расслабляющего нервы укола страдалица проспала чуть не сутки и в пансион воротилась лишь на следующее утро, посвежевшая и окрепшая. Посмотрелась в туалетное зеркало, Увидела, что отмечено на лице уже не багрово синяя, а просто синяя. Так нарекла и весь тот день. В синий день, полудни Полина Андреевна в павильоне переоделась в послушническое облачение, которое вместе с прочими вещами благополучно провалялось на полу с самого позавчерашнего вечера, то и дело, поневоле оглядываясь на мрачные силуэты автоматов. Оттуда худенький, низкорослый монашек отправился к постной косе дожидаться лодочника. Клеопа появился вовремя ровно в три часа и, увидев пелагии очень обрадовался не столько самому послушнику, сколько предвкушаемому бакшишу. Сам спросил деловито: ну что, нынче поплывешь или как? Рукат все болит и подмигнул. Получил рублевик, рассказал, как вчера утром отвозил старца Илария на окольней, как двое схимников встретили нового собрата, один молча облобызал, то есть стал быть ткнулся куколем в куколь, а схиегумен громко провозгласил: «Твоя суть небеса, Феогноста». «Почему Феогноста?» — удивился Пелагий. «Ведь святого отца зовут Иларий. Я и сам вначале не уразумел». Думал, Израиль совсем немощен стал, в именах путается. Это у него соскитников так звали, феогност и Давид. Но когда отцу эконому слова Схиигумену передал с этим своим рассуждением, тот меня за непочтительность разбронил и смысл растолковал. Первое это три слова «Твоя суть небеса», «Уставные сулящие царствие небесное» из Псалома Ефамова. Так начальник всегда нового схимника встречать должен. А последнее слово «вольное» от себя, для монастырских ушей предназначенное. Отец-эконом сказал, что старец нас извещает, кто из братьев на небеса вошел. Не Давид, значит, а Феогност. Пелагей подумал немного. «Отче, вы же давно лодочником, и прошлого схимника тоже, надо полагать, на остров возили». На Пасху старца Давида, а перед тем в прошлый год на Успение старца Феогноста, да прежде того старца Амфилохия, перед ним Геронтия, или погоди, Агапита... Нет, Геронтия. Много я их заступников наших переправил, всех не упомнишь. Так Схиегумен, наверное, всякий раз нового старца так встречал, про усопшего сообщая. Вы просто запамятовали. Ничего я не запамятовал, осердился брат Клеопа. Твоя суть, небеса, помню, было, а имени после того никогда не называл. Это уж после, по всяким околичностям проясняется, кто из отшельников душу Господу воротил. Для нас живых они все и так уж упокойники, братья и отпеты, и в прощальную часовню препровожденные. Мог бы и не говорить, Израиль, видно, скорую кончину чуют. сердцем размягчел. Поплыли на остров». Клеопа на одном весле, Пелагий на другом. Вышел им навстречу старец Израиль, приняв привезенное, передал нарезанное со вчерашнего четки, сказал, «Вострепета Давиду сердце его смутно». Пелагию показалось, что последнее слово с Схиигумен будто бы медленнее и громче произнес и смотрел при этом не на Клеопу, а на его юного помощника, хотя поди разбери через дырки-то». Едва отплыли, послушник тихонько спросил, «Что это он изрек-то, в толк не возьму?» «Вострепета Давиду сердце его». Это про старца Давида. Видно, тот с сердцем хворает. Как Давид вскит определился, схиегумен часто стал из первой книги царств «Речение брать», где про царя Давиду многое записано, Имя тоже, вот и слову лишнему сбережения. А последнее какое было? Смутно, но это пускай отец эконом разгадывает, у него голова большая. Вот и весь синий день. Прочие его происшествия и упоминать незачем, больно уж малозначительно. Следующий день был зеленый. То есть не совсем зеленый, не лиственного цвета, а скорее морской волны. Синяк начал густую синеву терять, бледнеть и вроде как подзеленился. В три часа Пелагий вручил брату Клеопе два полтинника. Поплыли. Лодочник передал Схиегумину для старца Давида лекарство. Израиль взял, подождал чего-то еще. После тяжело вздохнул. И сказал нечто вовсе уж странное, впрямую глядя на рыжего монашка. Имей ухо, да слышит кукулус. Что-что? переспросил Пелаги, когда старец уковылял прочь. Клеопа пожал плечами. Имеяй ухо, да слышит. Я разобрал из апокалипсиса это, хоть и не пойму, к чему сказано, «А что он в конце присовы купил, не разобрал? Куку какое-то! Видно, прав я был про Израиля-то. Зря отец эконом меня невеже ругал. Старец-то того!» — он покрутил пальцем у виска. Куку, -ку, кукареку!» Судя по напряженно сдвинутым бровям, Пелагий придерживался иного мнения, однако спорить не стал, сказал лишь. «Завтра снова поплывем, ладно?» Плавай, пока тядьки на рублике не перевелись. Потом был желтый день. Из зеленого повелокрова потек в желтизну. В сей день старец изрек так. Мироварец семи состроит смешение нон-фацет. Опять по-птичьему резюмировал брат Клеопа. Скоро вовсе наговор птах небесных перейдёт. не нелепицу я запоминать не стану. «Навру отцу-эконому что-нибудь». «Погодите, отче», — встрял Пелагий. «Про мироварца» — это, кажется, из книги Иисуса сына Сирахова. «Мироварец — лекарь, а смешение лекарства по ученому микстура. Только вот к чему нонфацит не ведаю». Он несколько раз повторил «нонфацит, нонфацит» и умолк. Никаких бесед с лодочником больше не вел. На прощание сказал «до завтра». А на завтра лицо Полины Андреевны было уже почти совсем пристойным, лишь немножко отсвечивало бледно-палевым. Того же оттенка был и день, мягко-солнечный, с туманной дымкой. Пелагию так не терпелось поскорее на окольни, что он все чистил веслом, загребал сильнее нужного, из-за чего лодку заворачивал носом. В конце концов, за бестолковое усердие получил от брата под затыльник и пыл поумерил. Схигумен ждал на берегу. Про микстуру Пелагей, похоже, угадал верно. Старец взял бутылочку и кивнул. А сказал послушнику вот что. «Не печалясь, здрав, есть монакум». Монашек кивнул, будто именно эти слова и ожидал услышать. «Ну, слава Господу, вроде болящему получала», — говорил на обратном пути Клеопа. «Ишь, как Давида-то обозвал монаху!» «Чудит, святой старец! Что завтра-то придешь?» — спросил лодочник у странно молчаливого нынче отрока. Тот как не слышал. Это, стал быть, было в бледно-палевый день, а потом настал день последний, когда все закончилось. Столько в тот последний день всякого произошло, что, помогая Господь, не сбиться и ничего не упустить. День последний. Утро. Начнем обстоятельно прямо с утра. В девятом часу когда еще толком не рассвело, с озера донесся протяжный гудок. Это прибыло с Синеозерска пароход «Святой Василиск» с новым капитаном из наемных. Госпожа Лисицына к этому времени уже попила кофе и сидела перед зеркалом, с удовольствием разглядывая свое совершенно чистое лицо. Повернется то так, то этак, все не нарадуется. Пароходный гудок она слышала, но значение не придала, а зря. После унылого, раскатистого сигнала миновал какой-нибудь час, но ну, может быть, чуть больше, и в комнату к Полине Андреевне, которая за это время успела позавтракать, одеться и уже готовилась ехать навещать Бердичевского, постучал монах, килейник Архимандрита Виталия. «Высокопреподобный отец-настоятель просит вас к нему пожаловать», поклонился Чернец, И вежливо, но непреклонно присовокупил. Сей же час карета ждет. На вопрос удивленной богомолицы отвечал уклончиво, можно сказать, вовсе не отвечал, так одними междометиями. Но по виду посланца Лисицына предположила, что в монастыре стряслось что-нибудь необычайное. Не хочет говорить не нужно. Поколебавшись, брать ли с собой саквояж, все же оставила. Ехать в монастырь с оружием смертоубийства сочла кощунством. Убережение от любопытной прислуги замотала револьвер в кружевные панталончики и засунула на самое дно. Поможет ли? Нет, Бог весть. Доехали быстро, в десять минут. Выйдя из экипажа и оглядев монастырский двор, Полина Андреевна удостоверилась, точно стряслось. Монахи не ходили степенно, уточкой, как в обыкновенное время, а бегали. Кто мел и без того чистую мостовую, кто тащил куда-то перины и подушки, а удивительнее всего было видеть, как в соборную церковь протрусили, подобрав рясы, певчие архимандритового хора во главе с пузатым и важным регентом. Что за чудеса! Провожатый повел даму, не в настоятельские палаты, а в с которые предназначались для наиважнейших гостей и в обычное время пустовали. Тут в сердце Полины Андреевны что-то шевельнулось, некоторые предчувствия, но сразу же было подавлено как несбыточное и чреватое разочарованием. А все же таки оно не обмануло. В трапезной солнце светилось закон в лицо вошедшей, и в спины сидящим за длинным, накрытым белой скатертью столом. Поэтому поначалу Лисицына увидела лишь контуры нескольких мужей, пребывающих в чинной неподвижности. Почтительно поклонилась с порога, и вдруг слышен голос отца Виталия. «Вот, владыка, та самая особа, которую вам угодно было видеть!» Полина Андреевна быстро вытащила из футляра очки, прищурилась и ахнула. На почетном месте в окружении монастырского начальства сидел Митрофаний, живой, здоровый, разве что немножко осунувшийся и бледный. Архиерей смотрел московскую дворянку с головы до ног взглядом, не предвещавшим хорошего, пожевал губами, не благословил, даже не кивнул. «Пускай с нами откушает, я с ней после». «Поговорю», и повернулся к настоятелю, продолжив прерванную беседу. Лисица насела на самые крайние жива не мертва и от радости, и, конечно, от страха. отметил, что седины в бороде Преосвященного стало больше, что щеки запали, а пальцы сделали станки и слегка подрагивают, чего раньше не водилось. Вздохнула. Брови епископа сурово похаживали вверх-вниз. Понятно было, что гневается, но сильно ли? На глаз не определялось. Уж Полина Андреевна смотрела, смотрела на своего духовного отца молящим взором, но внимания так и не удостоилась. Заключила, гневается сильно. Снова вздохнула, но менее горько, чем в первый раз. Стала слушать, о чем говорят архиереи настоятель. Беседа была отвлеченная о богоспасаемой общине. «Я в своих действиях, Ваше Преосвященством придерживаюсь убеждения, что монах должен быть как мертвец среди живущих. Неустанные труды во благо общины до да молитвы — вот его бытование, и больше ничего не надобно», — говорил Виталий, видно, отвечая на некий вопрос или, может быть, упрек. «Оттого я с братьей строк и воли ей не даю». Когда апостриг принимали, они сами от своей воли отказались во славу Божию. «А я с вашим высокопреподобием согласиться не могу», – живо ответил Митрофаний. «По-моему, монах должен быть живее любого мирянина, ибо он-то и живет настоящей, то есть духовной жизнью. И вы к своим подопечным должны с почтением относиться, ибо каждый из них – обладатель возвышенной души. А у вас их в темницу сажают, голодом морят, да еще говорят – По мордасам прикладывают. Здесь владыка метнул взгляд на дородного инока, что сидел справа от архимандрита. Полина Андреевна знала, что это грозный отец триадий, монастырский келарь. Такое рукоприкладство я попустить не могу. Монахи они как дети, возразил настоятель, ибо оторваны от обычных земных забот. Мнительный, суелюбопытный, невоздержанный язык. «Многие сызмальства в обительских стенах спасаются, так в душе детятями и остались, с ними без отеческой строгости невозможно». Преосвященный сдержанно заметил, «А вы не принимаете в монашеское звание тех, кто жизни не изведал и себя не познал. Есть ведь у человека и другие пути спасения, кроме иноческого служения, и путей этих бесчетное множество». Это только простокумница, что монашество – самая прямая дорога к Господу. Но в Божьем мире прямая линия не всегда наикратчайшая. Хочу вновь настоятельно возвать к вашему высокопреподобию. Не увлекайтесь чрезмерно строгостью. Христова Церковь должна не страх, любовь внушать. А то, глядя на дела наших церковников, хочется из Гоголя повторить «грустно от того что в добре нет добра». Отец Виталий выслушал наставление, упрямо наклонив голову. «А я вашему преосвященству на это не словами светского сочинителя, а речением благочестивого старца Зосима Верховского. Если не будем со святыми, то будем с дьяволами. Третьего места ведь нет для нас». «Господь производит отсев человеков, кому спастись, кому погибнуть. Выбор этот суровый, страшный. Как тут без строгости?» Полина Андреевна знала, что покойного оптинского старца Зосиму Верховского владык почитает особенным образом, так что архимандритово возражение попало в цель. Митрофан не молчал. Прочие монахи смотрели на него, ждали. Внезапно госпожа Лисицына сделалась не по себе. Она одна была здесь в мирском наряде, единственным светлым пятном среди черных ряз, словно какая синица или канарейка, по ошибке залетевшая в стаю воронов. «Нет», — сказала себе Полина Андреевна, — «я той же породы. И не вороны они вовсе. Они о важном говорят, обо всем человечестве пекутся». «Так что скажет настоятелю Митрофаний? «Католичество допускает еще и чистилище, потому что людей совсем хороших и совсем плохих мало», медленно проговорил епископ. «Чистилище, конечно, нужно понимать в смысле духовном, как место очищения от налипшей грязи. Наша же православная вера чистилище не признает». Я Долго думал, от чего такая непреклонность, и надумал. Не от строгости это, а от еще большего милосердия. Ведь вовсе черных, неотмываемых грешников не бывает, во всяком, даже самозакоренелом злодее, живой огонек теплится, и наш православный ад, в отличие от католического, ни у кого, даже у Иуды, надежды не отнимает, Думается мне, что адские муки у нас не навечно задуманы. Православный ад тоже чистилище и есть, потому что всякой грешной душе там свой срок отведен. Не может быть, чтобы Господь в своем милосердии душу вечно без прощения карал. Зачем тогда и муки, если не вычищение? Но варарадские отцы переглянулись, Ничего на это суждение не сказали, а Полина Андреевна покачала головой. Ей было известно, что, говоря о религии, владыка частенько высказывает мысли, которые могут быть сочтены вольнодумными и даже еретическими. Меж своими, ладно, не страшно, но перед этими начетниками ведь донесут, накляузничают. А Митрофаний свою нотацию не закончил. И еще, попеняю вашему преподобию. слышал я, что очень уж вы угождаете земным властителям, когда они вас навещают. Рассказывали мне, что в прошлый год, когда к вам великих княжон на богомоле привозили, вы будто бы каждой святыне ковровую дорожку уложили, и хор ваш перед приезжими целый концерт затеял. Это перед девочками-то малолетними. А зачем вы, генерал-губернатору, самолично ездили в Синеозерскую дачу светить и даже чудотворную икону с собой возили? Ради богоугодного дела, — горячо воскликнул Виталий. Ведь телом-то на земле живем и по земле ступаем. За то, что я их императорским высочеством угодил, монастырю от дворцов ведомства в Петербурге, Участок под церковь подворскую пожалован. А генерал-губернатор в благодарность колокол бронзовый 500 пудовый прислал. Это ж не мне, многоогрешному Виталию, это церкви надобно. Ох, боюсь я, что нашей церкви за лобызание земной властью придется дорогую цену заплатить, вздохнул епископ. И, возможно, в не столь отдаленном времени. Ну да ладно. Неожиданно улыбнулся он после короткой паузы. Только приехал, и сразу бронится, тоже не очень по-доброму выходит. Хотел бы я, отец Виталий, знаменитый ваш остров осмотреть. Давно мечтаю. Архимандрит почтительно наклонил голову. Я уж и то удивлялся, чем прогневал ваше преосвященство, отчего, Арарат, никогда посещением не удостоите. Если б заранее известить изволили, и встречу бы достойную приготовил. А, а так что же, не в защите». «Это ничего, я по радости не любитель», — благодушно сказал архиерей, сделав вид, что не заметил в словах настоятеля скрытого упрека. «Хочу увидеть все, как бывает в обыденности. Вот прямо сейчас и начну». «А оттрапезничать?» — встревожился отец Келлер. «Рыбки наши синеозерской, пирогов, соленья и Благодарствуйте, доктора не велят». Митрофани постучал себя по левой половине груди и поднялся. Отвары пью, кашицы скучно и вкушаю. Тема сыт. Что ж, готов сопровождать, куда велите. поднялся и Виталий, а за ним остальные. Карета запряжена, владыка ласково молвил. Мне ведомо, сколько у вашего высокопреподобия забот. Не тратьте время на пустое ченопочитание. Мне это не нелестно, да и вам не в удовольствие. Архимандрит нахмурился. Так я отрежу с вашим преосвященством отца Силуана или отца Триадия. Нельзя ж вовсе без провожатого. Не нужно и их. Я ведь к вам не с инспекцией, как вы, должно быть, подумали. Давно желал и даже мечтал побывать у вас попросту, как обычный паломник. Бесхитростно, безо всяких начальственных видов. Голос у владыки в самом деле был бесхитростный, но Виталий насупился еще пуще, не поверил в метрофане его искренность. Верно решил, что епископ хочет осмотреть монастырские владения без подсказчиков и соглядатаев И правильно решил. Только теперь преосвященный глянул на Полину Андреевну. «Вот госпожа Лисицына со мной поедет, давняя моя знакомец». «Не откажите, Полина Андреевна, составить компанию старику!» И как поглядит в упор из-под густых бровей, на сразу с места вскочила. «Поговорим о прежних днях, расскажете о своем житье-бытие, сравним наши впечатления от святой обители». Нехорошим это было сказано тоном, во всяком случае и так помнилась Полине Андреевне. «Хорошо, очень пролепетала она, опустив глаза. Настоятель уставился на нее с тяжелым подозрением во взоре, недобро усмехнувшись, поинтересовался. «Что, крокодил, матушка, более не мучает?» Лисица насмолчала, только голову еще ниже опустила. Выехали из ворот в той же карете, что доставила Полину Андреевну из пансиона. Пока ничего сказано не было. Преступница волновалась, не знала, с чего начать. То ли каяться, то ли оправдываться, то ли про дело говорить. Митрофаний же молчал со смыслом, чтоб прониклась. Глядел в окошко на опрятные араратские улицы, одобрительно цокал языком. Заговорил неожиданно, госпожа Лисицына даже вздрогнула. Ну а крокодил, это что? Опять озарство какое-нибудь? Грешна очень. Обманула высокопреподобного, смиренно призналась Полина Андреевна. «Грешна, о, грешна Пелагеюшка, много делов натворила!» Вот оно началось. Покаянно вздохнула, потупилась. Митрофаний же, загибая пальцы, стал перечислять все ее вины. Клятва приступила данную духовному отцу, больному и даже почти умирающему, «Я не клялась?» — быстро сказала она. «Не лукавь. Ты мою просьбу безмолвную ворорат не ездить». приотлично отлично поняла и головой кивнула, руку мне поцеловала. Это ли не клятва змея-то вероломная?» «Змея, как есть змея», — согласилась Полина Андреевна. В недозволенной одежде вырядилась, сан монашский осрамила, шея вон голая, тьфу, смотреть зазорно. Лисицина поспешно прикрыла шею платком, но попыталась и пункт обвинения отклонить. «В иные времена вы сами меня на такое благословляли». «А сейчас не то, что благословения не дал. Прямо воспретил», — отрезал Митрофаний. «Так или не так?» «Так». «В полицию, — думал на тебя заявить, — и даже оказался бы неизвинимым, не сделав этого». Деньги у пастыря похитила. Это уж так пасть ниже некуда. На катургу бы тебя самое подходящее для воровки место. Полина Андреевна не возразила. Нечего было. И если я не объявил тебя, беглую черницу и разбойницу, в полицейский розыск на всю империю, а тебя по рыжести и конопушкам быстро бы сыскали, то единственное из благодарности за исцеление. За что? безумелась Лисицына, думая, что ослышалась. — Как узнал я от сестры Христины, что ты на меня сославшись уехала куда-то? — Да как понял, что ты умыслила? — Сразу мое здоровье на поправку пошло. — Устыдился я, Пелагиюшка, тихо сказал архиерей, и стало видно, что вовсе он не гневается. Устыдился слабости своей. Что ж я, как старуха плаксивая, на постели валяюсь, докторские декогты с ложечки кушаю, чат своих несчастных в беде бросил, все на женские плечи свалил. И так мне стыдно сделалось, что я уж на второй день садиться стал, на четвертый пошел, на пятый маленько в коляске по городу прокатился, а на восьмой засобирался в дорогу сюда к вам. Профессор Шмидт, который меня из Питера хранить ехал, Говорит, что отродясь не видал такого скорого выздоровления от надорвания сердечной мышцы. Уехал профессор в столицу очень с собой гордый. Теперь ему за визиты и консультации станут еще больше денег платить. А вылечил меня ты, не он. Всхлипнув, Полина Андреевна при преосвященному худую белую руку. Он же поцеловал ее в пробор. — Ишь парфюмилась -то", — проворчал епископ, уже не прикидываясь сердитым. «Ладно, о деле говори». Лисицын достала из-за пазухи письмо, протянула. «Лучше прочтить. Тут все самое главное. Каждый вечер приписывала. Короче, и с ней выйдет, чем рассказывать. Или хотите словами?» Митрофанин надел пенсне. «Дай прочту. Чего не пойму, спрошу». Со всеми накопившимися чуть не за целую неделю приписками письмо было длинное, малнен на десяток страниц. Строчки кое-где подмокли, расплылись. Карета остановилась. Возница монах, сняв колпак, спросил Куда прикажете? Из города выехали, в лечебницу доктора Коровину, сказал Полина Андреяну в вполголоса, чтобы не мешать читающему. Покатили дальше. Она жалостно рассматривала перемены в облике владыки, вызванные недугом. Охрана он встал с постели, как бы снова беды не вышло. Но, с другой стороны, лежать в бездействии ему только хуже бы было. В одном месте преосвященный вскрикнул, как от боли. Она догадалась, про Алешу прочел. Наконец владыка отложил листки. Хмуро задумался. Спрашивать ни о чем не спрашивал. Видно, толково было изложено. Пробормотал. А я старик ненадобный. Пилюли глотал, доходить учился. Ох, стыдно. Полине Андреевне не терпелось поговорить о деле. Мне, владыка, загадочные речения старца Израиля покоя не дают. Там ведь что выходит-то? Погоди-то со своими загадками, отмахнулся Митрофаний. Про это после потолкуем. Сначала главное, матюшу видеть хочу. Что, плохо? Плох. плох. День последний, середина. Очень плохо», — подтвердил доктор Коровин. С каждым днем достучаться до него все труднее. Энтропос прогрессирует, энтропос прогрессирует, энтропос прогрессирует, день ото дня больной делается все более вялым и пассивным. Ночные галлюцинации прекратились, но я вижу в этом не улучшение, а ухудшение. Психика уже не нуждается в возбуждениях. Бердичевский утратил способность испытывать такие сильные чувства, как страх. У него ослабился инстинкт самосохранения. Вчера я правил опыт. Велел не приносить ему пищи, пока не попросит сам. Не попросил. Так везде не просидел голодный. Он перестает узнавать людей, если не видел их со вчерашнего дня. И единственный, кому удавалось хоть как-то втянуть его в связанный разговор, сосед Лямпе. Но тот тоже субъект специфический и не мастер красноречия. Полина Андреевна видела, знает. Весь мой опыт подсказывает, что дальше будет только хуже. Если хотите, можете забрать у меня больного, но даже в наимоднейшей швейцарской клинике, хоть у самого Швангера, результат будет тот же. Увы, современная психиатрия в подобных случаях беспомощна. Втроем, доктор епископ и епископы Лисицына, они вошли в коттедж номер семь. Заглянули в спальню. Две пустые кровати, одна Бердичевского скомканная, вторая аккуратно застеленная. Вошли в лабораторию. Несмотря на день, шторы задвинуты, свет не горит, тихо. Над спинкой кресла торчала лысеющая Макушка Матвея Бенцоновича в прежние времена всегда прикрытая виртуозным зачесом, а теперь беззащитная, голая. На звук шагов больной не обернулся. «А где лямпе? шепотом спросила Полина Андреевна. Коровин голос понижать не стал. Понятия не имею. Как ни приду, его все нет. Пожалуй, уже несколько дней его не видел. Сергей Николаевич у нас личность самостоятельная. Должно быть, открыл еще какую-нибудь эманацию и увлечен полевыми экспериментами» — есть у него такой термин. Владыка остался у порога, глядел на затылок своего духовного чада, часто-часто моргая. «Матвей Бенсонович!» — позвала госпожа Лисицына. «Вы погромче!» — посоветовал Донат Савич. «Он теперь откликается лишь на сильные раздражители». Она во весь голос крикнула. «Матвей Бенсонович! Смотрите, кого я к вам привела!» Была у Полины Андреевны маленькая надежда, увидит Бердичевский любимого наставника и встряхнется, пробудится к жизни. На крик товарищ прокурора оглянулся, поискал источник звука, нашел, но посмотрел только на женщину. На крик товарищ прокурора оглянулся, поискал источник звука, нашел, но посмотрел только на женщину. Ее спутников взгляда не удостоил. — Да, — медленно спросил он. — Что вам, сударыня? — Раньше он про вас все время спрашивал, — в отчаянии прошептала она митрофанию, а теперь и не глядит. — А где господин Лямпи? — осторожно спросила она, приблизившись к сидящему. Тот произнес тускло, безразлично, под землей. «Видите, — пожал плечами Коровин, — реакция лишь на интонацию и грамматику вопроса с бредовым откликом. Новый этап в развитии душевной болезни». Архиерей шагнул вперед, решительно отодвинув доктора в сторону. «Дайте-ка... Физические повреждения мозга сие, безусловно, по части медицины, а вот что до болезни души, в которую, как говорили в старину, бес вселился, — это уж доктор по моему ведомству». И, властно повысив голос, приказал. «Вы вот что, оставьте-ка нас с господином Бердичевским вдвоем, и не приходите, пока не позову. Неделю не буду звать, значит, неделю не приходите, чтоб никто, ни один человек. Понятно вам?» Донат Савич усмехнулась. «Ах, владыка, не по вашей этой епархии, уж поверьте. Этого беса молитовкой до да святой водицы не изгонишь, да и не позволю я у себя в клинике Средневековье устраивать» не позволите прищурился Архирий, оглянувшись на доктора а разгуливать больным меж здоровых позволяете Что это вы здесь ворорать и за смешение устроили Не разберешь которые из публики вменяемые и так на свете живешь не всегда понимаешь кто вокруг сумасшедший кто нет а у вас на острове и вовсе один соблазн и смущение это к здравый про самого себя засомневается. Вы лучше делайте что вам сказано. Не то воспрещу вашему заведению на церковной земле пребывать. Коровин далее спорить не осмелился. Развел руками, мол, делайте, что хотите, повернулся да вышел. «Пойдем-ка, матюш». Епископ ласково взял больного за руку, повел из темной лаборатории в спальню. «Ты, Пелагия, с нами не ходи. Когда можно будет, кликну». «Хорошо, отче, я в лаборатории подожду». Поклонилась Лисицына. Бердичевского владыка усадил на кровать, Себе пододвинул стул. Помолчали. Митрофан не смотрел на Матвея Бенсоновича, Тот в стену. «Матвей, неужто вправду меня не узнал?» Не выдержал преосвященный. Только тогда Бердичевский перевел на него взгляд, Помигал, сказал неуверенно. «Вы ведь духовная особа?» Вот по ноге у вас на груди, ваше лицо мне знакомо. Должно быть, я вас во сне видел. А ты меня потрогай, я тебе не снюсь. Разве ты не рад мне?» Матвей Бенсонович послушно потрогал посетителя за рукав, вежливо ответил. чего же, очень рад». Посмотрел на владыку еще и вдруг заплакал, тихонько, без голоса, но со многими слезами. Проявлению чувств, пускай даже такому, Митрофа обрадовался. Принялся поглаживать убогого по голове и сам все приговаривал. Поплачь, поплачь, со слезами из души яд выходит. Но Бердичевский, кажется, пристроился плакать надолго. Все лил слезы, лил, и что-то очень уж монотонно. И плач был странный, похожий на затяжную осеннюю морось. Преосвященный весь свой платок измочил, утирая духовному сыну лицо, а платок был изрядный, мало не воршин. Нахмурился епископ. Ну-ну, поплакал и будет. Я ведь к тебе с хорошими вестями? Очень хорошими. Матвей Бенсонович покорно похлопал глазами, и те немедленно высохли. «Это хорошо, когда хорошие вести», — заметил он. Митрофан не подождал вопроса, не дождался, — Тогда объявил торжественно. — Тебе производство в следующий чин пришло. — Поздравляю! — Ты ведь давно ждешь, теперь ты статский советник. — Мне статским советником быть нельзя, — Бердичевский рассудительно наморщил лоб. — Сумасшедшие не могут носить чин пятого класса, это воспрещено законом. Еще как могут, попробовал шутить владыка, — Я знаю особ даже четвертого и страшно вымолвить третьего класса, которым самое место в скорбном доме. Да, немножко удивился Матвей Бенцонович, а между тем артикул государственной службы это совершенно не допускает. Снова помолчали. Но это еще не главная моя весть. Епископ хлопнул Бердичевского по колену. Тот вздрогнул и плаксиво сморщился. У тебя ведь мальчик родился, сын здоровенький, и Маша здорова. Это очень хорошо, кивнул товарищ прокурора, когда все здоровы. Без здоровья ничто не приносит счастья, ни славы, ни богатства. Уж и имя выбрали. Подумали, подумали и назвали. Митрофани выдержал паузу. Акаким? Будет теперь Акаким Матвеевич, чем не прозвание. Матвей Бенсонович одобрил имя. И опять наступила тишина. Теперь молчали с полчаса, не меньше. Видно было, что Бердичевскому безмолвие отнюдь не в тягость. Он и не двигался почти, смотрел прямо перед собой. Раза два, когда Митрофани пошевелился, перевел на него взгляд, благожелательно улыбнулся. Не зная, как еще пробиться через глухую стенку, архиерей завел разговор о семействе. Для этой цели фотографические карточки из Синеозерска прихватил. Матвей Бенсонович снимки рассматривал с вежливым интересом. Про жену сказал. Милое лицо, только не улыбчивое. И дети ему тоже понравились. У вас очаровательные крошки, отч, сказал он. И как много я и не знал, что лицом монашеского звания дозволяется детей иметь. Жалко мне, детей заводить нельзя, потому что я сумасшедший. Закон воспрещает сумасшедшим вступать в брак. А если кто уже вступил, то такой брак признается недействительным. Мне кажется, я тоже прежде был женат. Что-то такое прип... Тут раздался осторожный стук... И в дверь просунулось веснущетое лицо Полины Андреевны. Ужасно не, кстати. Владыка замахал на духовную дочь рукой. Уйди, не мешай. И дверь затворилась. Но момент был упущен. Воспоминания Бердичевский так и не пустился. Отвлекся на таракана, что медленно полз по тумбочке. Шли минуты, часы. День стал меркнуть, потом угас, в комнате потемнело. Никто больше в дверь не стучал, не смел тревожить епископа и его безумного подопечного. «Ну вот что», — сказал Митрофаний, с кряхтением поднимаясь. «Ну, устал я, что там? Буду устраиваться на ночь. Физика твоего все равно нет, а появится, доктор его в новое место определит». Улегся на вторую постель, вытянул занемевшие члены. Матвей Бенцонович впервые проявил некоторые признаки беспокойства. Зажег лампу, повернулся к лежащему. «Вам здесь не положено», — нервно проговорил он. «Это помещение для сумасшедших, а вы здоровый». Митрофаний зевнул, перекрестил рот, чтобы злой дух не влетел. «Какой же ты сумасшедший! Не воешь, по полу не катаешься». По полу не катаюсь, но бывало, что выл, признался Бердичевский, когда очень страшно делалось. «Ну и я с тобой выть буду», — голос Преосвященного был безмятежен. «Я, Матюша, теперь тебя никогда не оставлю. Мы всегда будем вместе, потому что ты мой духовный сын, и потому что я тебя люблю. Знаешь ты, что такое любовь?» «Нет», — ответил Матвей Бенсонович, — «я теперь ничего не знаю». «Любовь — это значит всё время вместе быть, особенно когда тому, кого любишь, плохо. Нельзя вам здесь, как вы не понимаете, вы же епископ!» Ага, Митрофанев в полумраке сжал кулаки, вспомнил. «Ну-ка, ну-ка, это мне, Матюша, всё равно!» «Я с тобой останусь, и тебе больше не будет страшно, потому что вдвоем страшно не бывает. Будем с тобой оба сумасшедшие, ты да я. Доктор Коровин меня примет, случай для него интересный, губернский архиерей мозгами сдвинулся». «Нет», — заупрямился Бердичевский, — «вдвоем с ума не сходит». И это тоже показалось преосвященному добрым признаком. Прежде-то Матвей Бенсонович совсем соглашался. Митрофаня сел на кровати, свесил ноги. Заговорил, глядя бывшему следователю, в глаза. А я и не думаю, Матвей, что ты с ума сошел. Так? Тронулся немножко. С очень умными это бывает. Очень умные часто хотят весь мир в свою голову втиснуть, а он весь туда не помещается. Божий-то мир! Углов в нем много и приострые есть. Лезут они из черепушки, жмут на мозги, ранят. Матвей Бенсонович взялся за виски, пожаловался. «Да, жмут. Иногда знаете, как больно. Еще бы не больно. Вы умные, если чего в мозгу вместить не можете, то начинаете от мозга своего шарахаться, с ума съезжать. А на что иное переехать вам не дано, потому что у человека, кроме ума, только одна другая опора может быть. Вера, ты же, Матюша... «Сколько ни повторяй верую, Господи, все равно по-настоящему не уверуешь». «Вера — это дар Божий, не всякому дается, а очень умным он достается в десятеро труднее». «Вот и выходит, что от ума ты отъехал, к вере не приехал. Отсюда и все твое сумасшествие». «Что ж, веры я тебе дать не могу, не в моей власти, а на ум вернуть попробую» чтобы у тебя божий мир снова между ушами помещаться смог пертичевский слушал хоть и недоверчиво но с чрезвычайным вниманием Да читать ты еще не разучился на кого вот почитай что другая умница пишет. еще поумнее тебя про гроб почитай про пулю про василиска на ходулях владыка вынул из рукава давишнее письмо протянул соседу тот взял придвинулся к лампе. Сначала читал медленно про себя, но при этом старательно шевелил губами. На третьей странице вздрогнул, шевелить губами перестал, захлопал ресницами. Перевернув на следующую, нервно растрепал себе волосы. Митрофани смотрел с надеждой и тоже шевелил губами, молился. Дочитав до конца, Матвей Бенцонович яростно потер глаза. Зашелестел страницами в обратную сторону, стал читать снова. Пальцы потянулись, ухватиться за кончик длинного носа. Была у товарища прокурора в прежней жизни такая привычка, посещавшая его в минуты напряжения. Вдруг он дернулся, отложил письмо и всем телом повернулся к владыке. «Как это Акакий? Мой сын Акакий? Да что за имя такое? И Маша согласилась?» Архиерей сотворил крестное знамение, архиерей сотворил крестное знамение, прошептал благодарственную молитву, с чувством прижался губами к драгоценной панагии. А заговорил легко, весело. Наврал я, Матвеюшка, хотел тебя расшевелить. Не родила еще Маша, донашивает. Матвей Бенсонович нахмурился. И про статского советника неправда. На заливистой с одышкой и всхлипами хохот, донесшийся из спальни, в дверь заглянули уже безо всякого стука, только не госпожа Лисицына, а доктор Коровин с ассистентом, оба в белых халатах, должно быть после обхода. С испугом уставились на побогоровевшего, утирающего слезы владыку, на встрепанного пациента. — Вот уж не думал коллега, что энтропическая скизофрения заразна, — пробормотал Донат Савич. Ассистент воскликнул. «Это настоящее открытие, коллега!» Засмеявшись и утерев слезы, Митрофани сказал растерянному товарищу прокурора. «Прочин не наврал. Это был бы грех неизвинительный. Так что поздравляю вашего сокородия!» Донат Савич пригляделся к выражению лица своего пациента и бросился вперед. «Позвольте-ка!» Он присел перед кроватью на корточки, одной рукой схватил Матвей Бенсонович за пульс, другой стал оттягивать ему веки. Что за чудеса? Что вы с ним сделали, владыка? Эй, господин Бердичевский, сюда, на меня. Ну что вы так кричите, доктор? Поморщился новоиспеченный статский советник, отодвигаясь. Я ведь, кажется, не глухой. Кстати, давно хотел вам сказать, вы напрасно думаете, что больные не слышат этих ваших реплик в сторону, которыми вы обмениваетесь с врачами, сестрами или посетителями. Вы же не на театральной сцене. У Коровина отвисла челюсть, что в сочетании с насмешливой самоуверенной маской, прочно усвоенной доктором, смотрелось довольно странно. «Донат, Савич, у вас ужином кормят?» — спросил Преосвященный. «С утра маковой росинки не было. Ты как, Матвей, не проголодался?» Тот не очень уверенно, но уже без прежней тусклости ответил. «Пожалуй, поесть неплохо бы». «А где госпожа Лисицына? Я не очень отчетливо помню, что здесь было, но она меня навещала. Это ведь мне не приснилось?» «Ужин после, потом!» — закричал Короин в крайнем волнении. «Вы должны немедленно рассказать мне, что именно вы помните из событий последних двух недель. Во всех подробностях!» «А вы, коллега, стенографируйте каждое слово. Это очень важно для науки». «Вы же, владыка, непременно откроете мне свой метод лечения». «Вы ведь применили шок, да?» «Ну, какой именно?» «Ну уж нет», — отрезал Митрофаний. «Сначала ужинать. И пошлите за, пила, за Полиной Андреевной». «Куда это она запропастилась?» «Госпожа Лисицына уехала», — рассеянно ответил Донат Савич. И снова затряс головой. «Нет, я решительно не слыхала, не читал ни о чем подобном». «Куда уехала? Когда?» «Еще светло было. Попросила отвезти ее в гостиницу. Хотела вам что-то сказать, да вы ее не впустили. Ах, да!» «Перед тем писала что-то у меня в кабинете. Просила передать вам конверт и какую-то сумку. Конверт у меня здесь в карман сунул, только вот в который, а сумка за дверью в прихожей». Ассистент, не дожидаясь просьбы, уже тащил сумку, большую клеенчатую, но, видно, не тяжелую. Пока Донат Савич хлопал себя по многочисленным карманам халата и сюртука, владыка заглянул внутрь. Извлек высокие каучуковые сапоги, электрический фонарь необыкновенной конструкции, закрытый жестяными щитками в мелкую дырочку, и скатанную черную тряпку. Развернул, оказалась ряса с куколем края которого были небрежно стянуты суровой ниткой. На груди разрез, чтоб можно было откинуть на спину, а сам колпак сшит краями, и в нем две дырки для глаз. Митрофани недоуменно просунул палец сначала в одну, потом в другую. — Ну что, доктор, нашли письмо, давайте. Нацепил пенсне, проворчал, вскрывая заклеенный конверт. С утра только и делаем, что письма некой особо читаем, и на было, как курица лапой, видно, торопилась очень. Еще письмо Кинулась к вам, да поняла, что не ко времени, известие у меня важное но ваше занятие во сто крат важнее. Помоги вам, Господь, вернуть Матвею Бенсоновичу утраченный разум, если преуспеете, истинный вы кудесник и чудотворец. Простите, что не дождалась, и опять самовольничаю, но я ведь не знаю, сколько продлится ваше лечение. Вы сказали, что это может быть целая неделя, а столько уж ждать точно невозможно. Полагаю, что и вообще ждать нельзя» ибо один Бог ведает, что у этого человека на уме. Хотя пишу в спешке, все же постараюсь не отклоняться от последовательности. Дожидаясь вас и тревожась за исход этого трудного, а вдруг и невозможного, дела, я не находила себе места. Стала бродить по дому, сначала по одной только лаборатории, потом и по другим комнатам, что с моей стороны, конечно, неприлично, но мне все не давали покоя слова Донат Савича о том, что он не видел лямпе уже несколько дней. Разумеется, пациенты в клинике содержатся вольно, но все же это как-то странно. К тому же мне пришло в голову, что, слишком сосредоточившись на отце Израиле и окольнем острове, я почти совершенно выпустила из виду лечебницу, то есть предположение о том, что преступником является кто-то из здешних обитателей. А между тем, если вспомнить ту ночь, когда черный монах на меня напал, то поворачивает именно на эту линию. Во-первых, кто мог знать про ходу ли болезненно чистоплотного пациента и про то, где их можно позаимствовать? Только человек, хорошо осведомленный в обыкновениях жителей клиники и расположении построек. Во-вторых, кто мог знать, где именно содержится Матвей Бенцонович, чтобы пугать его по ночам? Ответ тот же. И третье. Опять-таки, лишь некто причастный к клинике мог беспрепятственно и многократно навещать ленточки на оранжерее. Из слов Алексея Степановича ведь ясно было, что черный монах к нему наведывался, а после умертвить бедного мальчика и вынести тело. То есть, если уж быть совсем точным, сделать это мог и посторонний, Проникла же я в оранжерею так, что никто не заметил. Но проще... Все это было бы совершить кому-то из здешних. Не случилось ли чего и с физиком, затревожилась я. Вдруг видел что-нибудь лишнее и теперь тоже лежит на дне озера. Мне вспомнились бессвязные речи Лямпе, в которых он страстно говорил о мистической монации смерти, о какой-то ужасной опасности. И я решила наведаться в гардеробную, чтобы проверить на месте ли его верхняя одежда предварительно спросила у санитара, в чем обычно ходит господин Лямпе, оказалось всегда в одном и том же – черный берет, клетчатый плащ с пилериной, калоши и непременно большой зонт, вне зависимости от погоды. Представьте мое волнение, когда я обнаружил все эти предметы на месте, в гардеробной. Села на корточки, чтобы рассмотреть получше калоши, Иногда по засохшим комочкам грязи можно понять очень многое. Давно ли они последний раз побывали за пределами дома, по какой почве ступали и тому подобное. Тут-то мне на глаза и попала клеенчатая сумка, втиснутая в темный закуток позади колошницы. Если вы еще не успели заглянуть в сумку, сделайте это сейчас. Там вы обнаружите полный набор вещественных доказательств. Облачение черного монаха, сапоги, в которых удобно ходить по водам, особенный фонарь, который дает яркий, но при этом рассеянный свет, направленный в стороны и вверх. Как вы, несомненно, помните, нечто в этом роде я и предполагала. В первую минуту я подумала — подбросили. Преступник подбросил. Но затем приложила калошу лямпе к подметке сапога и убедилась. Размер тот же. Нога у физика маленькая, почти женская. Так что ошибки быть не могло. У меня словно раскрылись глаза. Все сошлось одно к одному. Ну, конечно, черный монах — это лямпе, сумасшедший физик. Больше, собственно, и некому. Мне следовало догадаться много раньше. Полагаю, дело было так. Находясь во власти маниакальной идеи о некой имманации смерти, якобы источаемой окольным островом, Лямпи задумал отвадить всех от проклятого места. Известно, что у больных рассудком часто бывает, что безумно лишь их основополагающая идея, а при ее осуществлении они способны проявлять чудеса ловкости и хитроумия. Поначалу физик изобрел трюк с водоходящим Василиском. Спрятанная под водой скамейка, куколь, хитрый фонарь, замогильный голос — говорящий перепуганному очевидцу «иди, скажи всем, быть всему месту пусту» и прочие подобные вещи. Выдумка дала эффект, но недостаточный. Тогда Лямпе перенес свой спектакль и на сушу, причем дошло до прямого злодейства, гибели беременной жены Бакинщика, а после и самого Бакинщика. Сумасшествие этого рода имеет свойство усугубляться, побуждая маньяка ко все более чудовищным поступкам. Как было устроено нападение на Алешу, Феликса Станиславича и Матвея Бенсоновича, я вам уже описывала. Уверена, что именно так все и было. Однако Лямпе боялся, что Ленточкин или Бердичевский оправятся от ужасного потрясения и вспомнят какую-нибудь деталь, могущую вывести на преступника. Могущую вывести на преступника. Поэтому продолжал пугать их и в клинике. Ленточкин пребывал в совсем жалком состоянии, ему довольно было малости. А вот к Бердичевскому, сохранившему крупицы памяти и членораздельность, Лямпе проявил особенное внимание. Устроил так, что Матвея Бенцоновича поселили к нему в коттедж, где жертва Василиска оказалась под постоянным присмотром самого черного монаха. Пугать по ночам Бердичевского для физика было проще простого. Вышел наружу, встал на ходу или постучал в окно второго этажа, только из-за бот. И еще я вспомнила, что когда я пробиралась в спальню к Матвею Бенсоновичу, кровать Лямпе была пуста. Я-то решила, что он работает в лаборатории на самом же деле. Лямпе в это время находился снаружи, переодетый в Василиском, и готовился к очередному представлению — Когда я внезапно для него вылезла из форточки и спрыгнула на землю, ему не оставалось ничего другого, как оглушить меня ударом деревянного шеста. Вот о чем я хотела вам сообщить, когда осмелилась заглянуть в комнату. Вы меня выгнали и правильно сделали. Получилось к лучшему. Я стала размышлять дальше. Куда подевался Лямпе? И почему без верхней одежды? Его не видали несколько дней, так уж не стоили самой ночи, когда был убит Алексей Степанович. Я вспомнила страшную картину. Лодка, силуэт черного монаха, тощее обнаженное тело, переваленное через борт. И меня как пронзила лодка. У Лямпе была лодка. Зачем? Уж не для того ли, чтобы тайно наведываться на окольний остров? Я села за стол и быстро записала все речения старца Израиля числом 6, и писала вам в прежнем письме что чувствую в этих странных словах некое тайное послание, смысл которого никак не могу разгадать. Вот они, эти короткие реплики день за днем. Ныне отпущаешь и раба твоего смерть. Твоя суть небеса, Феогноста, вострепета Давиду сердце его смутно, имеяй ухо, да слышит кукулус, кукулус, мироварец, Сими состроит смешение, семи состроит смешение, Нонфацит, Не печалися, здрав есть, Монакум. Я отделила чертой последнее слово каждой фразы, потому что оно добавлено с Хиегуменом от себя к цитате из Святого Писания. А что, если секретное послание содержится только в заключении каждого предложения, подумала я. Выписала последние слова строкой. Получилось вот что. Смерть, Феогноста, смутно, кукулус, кукулус, нонфацит, монакум. Сначала решил, что выходит чушь, но прочла второй раз третий и свет. Тут не одно послание, а два, каждое из трех слов. И смысл первого совершенно ясен. Смерть феогноста смутна. Смерть Фиагноста смутна. Вот что хотел сообщить монастырскому начальству старец, что обстоятельства смерти схимника и агноста, чье место освободилось шесть дней назад, подозрительны. Да еще и из апокалипсиса после этого купил: Имея ей ухо, да слышат. Не услышали монахи, не поняли, что значит смерть смутна. Уж не об убийстве ли речь? Если так, то кто умертвил святого? Если так, то кто умертвил святого старца и с какой целью? Ответ дало второе послание, над которым я ломал голову недолго. Отгадку подсказал «монакум», то есть «монахум», по латыни «монах». Стало быть, сказано по латыни. «Кукулус» — это верно, «кукулюс» — «кукль», а «нонфацит» — «нонфасит». Получается «кукулюс» — «нонфасит монахум», то есть «Куколь не делает монаха» или «Не всякий, кто в куколе, монах». «Почему по-латыни?» — еще не осознав все значение этих слов, спросила себя я. «Ведь вряд ли отец-эконом, которому передают все сказанное с хиегуменом, понял бы чужой язык. Да и не слишком вежественный брат Клеопа еще и сковеркал бы этакую тарабарщину». Старец Израиль не мог этого не понимать. «Значит, латинское речение...» была обрещено не к братье, а ко мне. Да и смотрел схимник в три последних дня только на меня, будто хотел особо это подчеркнуть. Откуда он знает, что скромный монашек с подбитым глазом знает латынь? Загадка. Но так или иначе очевидно. Израиль хотел, чтобы его поняла лишь я одна, видно, не надеялся на понятливость отца эконома. И здесь мои мысли снова поворотили назад к главному. Мне открылся смысл латинского инсказания. Я поняла, что хотел сказать старец. Новый носитель схимнического куколя не отец Ларий. Это преступник Лямпе. Вот куда он пропал. Вот почему его не видно. Вот почему вся его одежда на месте. Физик перебрался на окольный остров. А если так, то стал быть в ту ночь он совершил не одно убийство, а два, и мертвых тел тоже было два. Просто луна выглянула из-за туч слишком ненадолго, и я увидела лишь половину страшного ритуала. Ленточкину злодей заткнул рот навсегда. А почему пощадил Бердичевского бог весть? Быть может, и в ожесточившемся безумном сердце отмирают не все чувства. И за дни, прожитые с Матвеем Бенционовичем под одной крышей, Лямпе успел привязаться к своему кроткому соседу. Ночью маньяк пробрался в прощальную часовню, где отец Ларий в одиночестве готовился к подвигу схимничества, молился и зашивал куколь. Свершилось убийство, и утром в черном саване к лодке вышел уже не старец, а преступник. Не знаю и даже не предполагаю, что за чудовищные фантазии владеют этим помраченным рассудком. Не намерен ли он умертвить и двух остальных схимников? Дойдя до этой мысли, я чуть было вновь не бросилась к вам в комнату, ведь речь шла о жизни людей, вы бы меня извинили. Нужно немедля отправиться в скит и изобличить самозванца. Я уж даже взялась за ручку двери, но здесь меня охватило сомнение. А что, если я ошибаюсь? Вдруг лямпи на окольнем острове нет, а я побужу вас нарушить уединенность святого скита. Последствия такого кощунства будут ужасны, ведь восемь столетий туда не ступала нога постороннего. Такого кощунства архиерею не простят, вас растопчут, растерзают, срамят. уж отец Виталий растарается. Какая будет потеря для губернии? Да что губерния, для всей православной церкви. А с глупой любопытной бабы какой спрос? Ну вышли с позором на первом же пароходе, вот и вся кара. Поэтому я решила вот что. Сейчас заеду в город, переоденусь послушником, потом отправлюсь на постную косу, там привязана лодка брата Клеопы. Как стемнеет, а темнеет теперь рано, поплыву на окольней. Бог даст, никто меня с берега не увидит. Проверю в скиту свое предположение и назад». Если ошиблась, ничего страшного. Старцу Израилю не хватит всего писания, чтобы наябедничать Новоараратским о моей неслыханной дерзости по одному-то слову в день. Да они тугодумы еще и не сообразят. Очень может быть, что я вернусь еще до того, как вы выйдете из комнаты Матвея Бенционовича, надеюсь воскрешенного к жизни, Божьей милостью и вашим мудросердием. Не ругайте меня, ваша дочь, ПЕЛАГИЯ ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР Последние строки письма Митрофани читал, схватившись рукой за бороду, а когда окончил, заметался по комнате, кинулся к двери, остановился, повернулся к Бердичевскому. Ай, беда, беда, Матвей, ах, отчаянная голова, в скит отправилась. За меня, Вишу, боялась, что в кощунстве обвинят. Не кощунство страшиться нужно, а того, что убьет он ее. Кто убьет, кого, удивился Матвей Бенсонович, с отвычки еще не очень хорошо соображавший, да и как было сообразить, если письма не читал. Преосвященный сунул ему письмо, а сам бросился к доктору. «Скорей, скорее туда! Что ему еще одно убийство?» «Да кому ему не мог взять в толк и коровин?» «Физику вашему, Лямпе! Он и есть черный монах, теперь доподлинно установлено, и убийца тоже он. На окольнем острове спрятался, а Пелагия, то бишь Лисицына, туда поплыла, прямо в волчью пасть». Товарищ прокурора, не успевший как следует вчитаться в письмо, недоверчиво покачал головой. — Лямпе на окольнем острове? — Что вы, отче, он вовсе не там. — А где? — обернулся Митрофаний. Там, — махнул рукой Бердичевский вниз, под землей. Владыка так и замер. Неужто не долечил? Или снова бред начался? — То есть, я хочу сказать, в подвале, — пояснил Матвей Бенсонович. Он себе с некоторых пор еще одну лабораторию оборудовал. Там работает. Я ему помогал вниз листы металлические носить, с крыши отодранные. Сергей Николаевич мне что-то про эманацию толковал, какие-то у него опасные опыты. Да я ничего не понимал, вот спинение был. И приборы все теперь в подвале. Он оттуда почти не выходит, может, раз за день выглянет, кусок хлеба съесть и снова вниз. Говорил следователь медленно. Нелегко подбирая слова, видно, не совсем еще оправился, но на сумасшедшего был не похож. «Где этот подвал?» — спросил епископу доктора, не зная, верит ли сказанному. «Может, и подвала никакого нет?» «Вон там, пожалуйте, за мной». Донат Савич повел остальных в прихожую, оттуда в кладовку, а из кладовки по каменной лестнице вниз. Было темно, ассистент зажег спичку. «Вот дверь». Но там было пусто, и никакой лаборатории. Не договорив, Коровин потянул ручку, и из проема заструился неземной красноватый свет. Донеслось тихое пощелкивание, звякнуло стекло. Митрофани заглянул внутрь. У длинного стола, уставленного аппаратами и инструментами неясного назначения, склонилась маленькая фигура в просторной блузе. Под потолком горел фонарь, обмотанный красным фуляром, отсюда и диковинное освещение. Человечек, скрючившийся над столом, смотрел через какой-то хитрый микроскоп на тесочки, в которых была вертикально зажата черная металлическая пластинка. За пластинкой на специальной подставке стояла пустая колба, нет, не пустая, На самом донышке поблескивала крошечная горка какого-то порошка или, может, мелкого песка. Исследователь был так увлечен своими наблюдениями, что не расслышал шагов. Вид у него был чудной. На голове пожарная каска, к груди привязан цинковый таз, обычный, в каких стирают белье. «Так вот куда каска с пожарного щита подевалась», — в полголоса сказал ассистент. Ко мне Фролов приходил, жаловался. Я вас, донат Савич, из-за ерунды беспокоить не стал. Не ответив помощнику, король шагнул вперед и громко позвал. Господин Лямпи, Сергей Николаевич, что это за тайны подземелья? Маленький человек оглянулся, замахал на вошедших руками. Вон, вон нельзя, ее ничем не остановишь, ничем. Железо пробовал, медь пробовал, сталь, олово, теперь вот цинк как нож через масло. Буду жесть. Он показал на кусок кровельной жести, лежащей на краю стола. Потом свинец, потом серебро. Что-то ведь должно ее удерживать. Рядом с жестью действительно поблескивал лист тусклого металла и гораздо ярче серебряный поднос. — Так, — констатировал Коровин. — Поднос похищен из моего буфета. Да у вас, Лямпе, ко всему букету патологии еще и клептомания. Стойте, Сергей Николаевич. А еще апологет нравственности. Физик смутился, сбормотал невнятное. — Да, нехорошо, но где же? — Время, ведь никто не один. — Да, нехорошо, но где же? — Время, ведь никто не один. Все сам, а еще золото бы. Я на золото очень. — Фуф, все сам, ведь никто не один. Все сам, а еще золото бы. Я на золото очень, и металлы родственные, или уж прямо платину, чтоб подобное подобным. Но где, где? Но где же время? Ведь никто не один все самое еще золото бы, но я на золото очень. Или уж прямо платину, чтоб подобное подобным. Но где, где? Митрофаний вышел вперед, воззрился на чедушного лямпе сверху вниз. Густым, недопускающим ослушание, голосом сказал — Я вам, сударь, вопросы задавать буду, а вы отвечайте, внятно, без утайки. Ученый рассмотрел архиерея, склонив голову на бок, потом вдруг вскочил на стул и сдернул с лампы красную тряпку. Освещение в комнате стало обыкновенным. Даже стоя на стуле, лямпе был не намного выше величественного епископа. Странно человек полез в карман блузы, Достал большие очки с фиолетовыми стеклами, водрузил их на нос и снова затеял осматривать Преосвященного теперь еще обстоятельней. «Ах, ах!» — закудахтал он. «Сколько голубого! И оранжевый! Оранжевый! Столько никогда!» Сдернул очки, уставился на метрофане с восхищением. «Чудесный спектр! Ах, если бы раньше вы сможете! Скажите им, они такие, даже этот!» — показал ученый на Донат Савича. — Я ему, а он иглой, остальные хуже. Малиновые, все малиновые, ведь нужно что-то, и срочно ее не остановишь. Владыка хмурюсь подождал, пока лямпе утихнет. — Не юродствуйте, мне все известно, это ваше. И пальцем Бердичевскому, дай-ка. Товарищ прокурора, пристроившийся под лампу читать послание Пелагии, вынул из сумки рясу, сапоги, фонарь после чего снова уткнулся в листки. Казалось, допрос его совершенно не занимает. При виде неопровержимого доказательства Лямпе заморгал, зашмыгал носом, в общем, сконфузился, но меньше, чем раньше, когда доктор улечил его в воровстве. Моё, да, а как? Ведь никто придумал. Раз малиновые, пусть не понимают, лишь бы не совались. Жалко. Зачем вы разыгрывали этот кощунственный спектакль? Повысил голос епископ. «Зачем пугали людей?» Лямпе прижал руки к груди, затараторил еще чаще. Видно было, что он изо всех сил пытается объяснить нечто очень для него важное и никак не возьмет в толк, почему его отказываются понять. «Ах, ну я же малиновые, непробиваемые. Я пробовал, я тому без ему, он ни слова, я ему!» Снова показал он на Коровина. Снова показала на Коровина, а он меня колоть, дрянью, потом два дня голова, не слышат, глаз в пустыне. — Это он про усыпляющий укол, который я был вынужден ему назначить, — пояснил доктор. — Какая злопамятность! Ведь уже месяца три прошло. Очень он тогда перевозбудился, пуще, чем сейчас. — Ничего, сутки поспал, стал спокойнее. Совал мне тетрадку, чтобы я прочел его записи. Где там? Сплошные формулы. И на полях, в крифе и в кость с тысячей восклицательных знаков про эманацию смерти. Это чтоб яснее, в отчаянии, закричал лямпе, брызгая слюной. Надо по-другому. Я думал, дело не в смерти. Ничем не остановишь вот что. Может, пенетрация? Потому что через все, но пенетрирующей эманации не выговоришь. Так вы, стал быть... Не отрицайте, что наряжались Василиском, ходили по воде и светили из-за спины своим хитроумным фонарем, перебил его владыка. Да, суеверим, по суеверю, раз не слышу, что я очень хитрый. И Бакинщику в окно грозили, гвоздем по стеклу скребли, а после в избушке напали на Ленточкина, на Лагранжа, на Матвея Бенцоновича. «Какая избушка?» — пробормотал Сергей Николаевич. «Гвоздем по стеклу брр, Гадость!» Он передернулся. «К черту избушку про главное. Остальное чушь!» «И в окно Матвею Бенционовичу не стучали, встав на ходули?» Физик удивился. «Зачем ходули? А стучать?» Товарищ прокурор, дочитавший письмо, негромко сказал. «Владыка, это не мог быть Сергей Николаевич. Она ошибается. Посудите сами». Сергей Николаевич знал, что в ту ночь меня перевели со второго этажа на первый. Зачем бы ему понадобились ходули? Нет, это был кто-то другой, некто неосведомленный о том, что я переместился в спальню первого этажа. Кажется, способность к логическому размышлению Бердичевского становилась, и это преосвященного порадовало. Но тогда, получается, так был еще один Василиск. Архиерей затряс головой, чтоб лучше думала. Дрочливый, который ударил Пелагию, а перед тем таким же манером нападал на вас, Алешу и Лагранжа? Нелепец какая-то. Матвей Бенсонович осторожно заметил. К выводам я пока не готов, однако взгляните на Сергея Николаевича. Разве у него достало бы силы поднять бесчувственное тело и переложить в гроб, стоящий на столе? Алексей Степанович еще куда ни шло хотя тоже сомнительно. Но уж меня-то определенно не поднял бы. Я ведь тяжелый костный за пять пудов. Митрофани посмотрел на Бердичевского, как бы взвешивая, потом на худосочного физика вздохнул. «Ну хорошо, господин Лямпе, А где же вы были той ночью? Ну, когда Матвея Бенсоновича положили к вам в спальню? Как где? Здесь?» Ученый обвел рукой стены подвала, после чего потыкал пальцем на приборы. — Все главное сюда, все-таки каменные. Я ладно, я исследователь. А ему, — Лямпе кивнул на Бердичевского, — не нужно, опасно. — Да что опасно-то? — воскликнул напряженно вслушивавшийся в бред владыка. — А какой опасности вы все время толкуете? Лямпе умолк, косясь на доктора и нервно облизывая губы. — Слово? — тихо спросил он Преосвященного. Какое слово? Чести. Не перебивать и не колоть. Слово перебивать не стану и уколы делать не позволю. Говорите, только медленно, не волнуйтесь. Но Сергею Николаевичу этого было мало. На этом показал он на грудь Преосвященного, и тот, кажется, понемногу приучившийся понимать странную речь коротышки, поцеловал по ноге. Тогда Лямпе удовлетворенно кивнул и начал, изо всех сил стараясь говорить как можно яснее. Эманация. Пенетрационные лучи. Мое название. Маша хочет по-другому, но мне больше так. — Опять лучи, — простонал Донат Савич. — Нет, господа, вы как хотите, а я крест не целовал, так что пойдемте-ка, коллега, на свежий воздух. Оба из кулапа вышли из подвала, а Сергей Николаевич сразу стал спокойнее. Я знаю, говорю не так. Все время вперед. Слова слишком медленные. Нужно более совершенную коммуникативную систему, чтобы сразу мысль. Я думал про это. Посредством электромагнитики или биологического импульса. Тогда все меня поймут. Если бы прямо мысли из глаз в глаза, это бы лучше всего. Нет, глаза плохо. Он загорячился. Выколоть бы глаза, только сбивают. Но нельзя. Все на зрении. А зрение обман, ложная информация. Несущественная, да. Но главное упускается. Убогий аппарат. Лямпет ткнул пальцем себе в глаз. Всего семь цветов, всего семь цветов спектра, а их тысячи, миллион, бесчетно. Тут он замотал головой, сцепил перед собой руки. Нет-нет, не про то. Про пенетрацию. Я постараюсь, медленно, слово. Физик испуганно посмотрел на владыку, не перестанет ли слушать, не отвернется ли. Но нет, митрофаний слушал сосредоточенно, терпеливо. «Там окольней, так?» — показал Сергей Николаевич вправо. «Так», — кивнул владыка, хоть знать не знал, в какой стороне отсюда находится скит. «Легенда, так? Василиск. Огненный перст, с небес горящая сосна». «Да, конечно, это легенда», — согласился епископ. «Религия содержит много волшебных преданий. Они отражают человеческую тягу к чудесному. Нужно воспринимать эти истории насказательно, не в буквальности». «Именно что буквально», — закричал Лямпе. «Буквально». Так и было. Перц, сосна, даже угли есть, закаменели, но видно, что ствол. «Погодите». «Погодите, сын мой!» — остановил его Митрофаний. «Как вы могли видеть обгорелый ствол той сосны? Вы что?» Глаза владыки расширились. «Вы что, были на окольнем острове?» Сергей Николаевич, как ни в чем не бывало, кивнул. «Но... но зачем?»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 Злой, серого колора много, не редкость, а беспримесный оранж, как ваш почти никогда, даже точный оттенок не мог, а нужно для науки, думал-думал Эврика, схимники праведные так, себя любие, алчность, ненависть близки к нулю, так, значит, сильная нравственная эманация, логика, проверить-замерить, как очень просто, сел ночью в лодку, поплыл. «Вы плавали в скит, чтобы измерить нравственную эманацию с химников?» — недоверчиво переспросил владыка. «Этими вашими фиолетовыми окулярами?» Лямпе кивнул, очень довольный, что его поняли. «Но ведь это строжайше воспрещено!» «Глупости! Суеверия!» Преосвященный хотел вознегодовать и даже бровями задвигал, но любопытство было сильнее праведного гнева. «Не удержался?» — спросил тихонько. И что там на острове? Холм, сосны, пещера, царство смерти. Лысые, неприятно, но неважно, главное — шар. Что? Шар. Там так, ход по бокам камеры, внутри, под верхушкой, круглая. Что круглая? Пещера. Туда и попал, пробил свод. Потом дыра корнями, травой, землей теперь не видно. А ствол еще видно. Восемьсот лет, а видно. Угли. Шар, как большая-большая тыква, еще больше, как лямпе огляделся по сторонам, как кресло. В круглой пещере, которая под вершиной холма, лежит шар, уточнил Митрофаний. Что за шар? Сергей Николаевич страдальчески вздохнул. Ну, я ведь уже сверху пробил свод, еще тогда, когда Василиск метеорит! Упал, пробил, зажег сосну. Ночью далеко видно, вот он и увидел. Кто? Святой Василиск, архиерей, потер лоб. Постойте, вы хотите сказать, что восемьсот лет назад он видел, как на землю упало некое небесное тело? Решил, что это указующий перст Божий? Пошел по воде и ночью нашел остров попылающий со сосне?» «По воде ходить нельзя», — с неожиданной связностью заметил физик. «Плотность не позволит. Не шел, на чем-то плыл, неважно. Важно, что там, в пещере, куда упал». «А что там?» «Уран. Слышали? Знаете, смолка, месторождение». Преосвященный подумал, кивнул. «Да-да, я читал в физическом вестнике. Уран — это такой природный элемент, обладающий необычными свойствами». Его и еще один элемент, э, радий, сейчас изучают лучшие умы Европы. А урановая смолка – это, если я не ошибаюсь, минерал, в котором содержание урана очень высоко. Так кажется. Духовная особа, следите, хорошо, похвалил Сергей Николаевич. Голубая аура, умная голова. Бог с ней, с моей головой. Так что смолка это ваш? Лямпе приосанился. Мое открытие. Ядро начинает делиться. Само. Нужен особенный механизм. И название придумал. Ядерный делитель. Невероятно трудное условие. Пока невозможно. В природе теоретически может, но при редком стечении. А тут как раз. Редчайшее. Он бросился к столу, зашелестел страничками пухлой тетрадки. Вот, вот. Я ему, а он колоть. Вот. Метеорит. Высочайшая температура. Раз. Месторождение Смолки-2, подземные источники-3, и все. Делитель природный. Заработал. Энергия ядра по цепочке. Пошла. Не остановишь. 800 лет. Я Маша, и то-то письмо. Нет, не верят. Думают, я с ума, потому что из сумасшедшего дома. Да постойте же, взмолился Митрофаний, у которого от напряжения на лбу выступили капли пота. От падения метеорита в месторождение Урана заработал какой-то природный механизм, Начавший источать энергию? Я ничего в этом не смыслю, но предположим, все так, как вы говорите. Однако в чем здесь опасность? Не знаю, не медик, и в тетрадь не писал, потому что не знаю, но уверен, совершенно уверен. Я там несколько часов, арвота, потом лихорадка, схимники все время, вот и умирают, полгода, год и смерть. «Преступление надо закрыть, а никто не слушает. Я к тому с черепом, он на меня рукой». «С каким черепом?» Опять перестал понимать преосвященный. «Про кого это вы?» «Ну, на лбу, вот тут, который без лица, с дырками, там». Физик снова махнул рукой в сторону окольнего острова. «Схимник? Старец Израиль, у которого на куколе вышит череп с костями?» «Да, главный». «Нет, машет». Я к коровину, а он иглой. Я тетрадь, а он не читает. Голос Сергея Николаевича задрожал от давней обиды. Думал, думал, придумал. Черный монах. Испугаются. Проклятое место. И тогда спокойно исследовать, без помех. Но, как вы обнаружили эманацию, помнится, я читал, что излучение этого рода не воспринимается органами чувств. Лямпе горделиво улыбнулся. Не сразу. Сначала пробу шара. Сразу понял метеорит, оплавленная поверхность радужная, красиво, особенно когда фонарем. Тайна скита, священная. Старцы секрет 800 лет. Потому, наверное, и молчание, чтоб не проболтались. Пробу и так, и этак. Ничего. Твердость исключительная. Приплыл снова. «Напильник закаленной стали?» «Все равно никак. Тогда алмазный напильник из Антверпена почтой помогло за четверть часа, вот, три грамма». Он показал на горку порошка в колбе. «Для анализа довольно. «Вы выписали по почте из Антверпена алмазный напильник?» Митрофани вытер платком испарину, чувствуя, что его голова, хоть и с голубой аурой, отказывается вмещать столько поразительных сведений». Но ведь должно быть очень дорого. Возможно, все равно у коровины денег много. И Данат Савич даже не спросил, зачем вам такая диковина. Спросил. Я рад объяснять. Он руками про не желаю, будет вам напильник. Пускай. Главное, получил. Владыка с любопытством посмотрел на стол. Где же он? Как выглядит? Ученый небрежно махнул рукой. «Пропал давно. Неважно, больше не нужен. Не перебивайте глупостями!» — рассердился он. «Крест целовали. Слушайте!» «Да-да, сын мой, простите!» — успокоил его Преосвященный и обернулся на Бердичевского. «Слушает ли?» Тот слушал и привнимательно, но, судя по наморщенному лбу, мало что понимал. «В отличие от епископа, Матвей Бенсонович...» новостями научного прогресса интересовался мало, кроме юридических журналов почти ничего не читал и про таинственные свойства радия и урана, разумеется, ничего не слышал. «Так что показал анализ метеоритной субстанции?» — спросил владыка. «Платина и самородок. Оттуда!» — Лямпе ткнул пальцем в потолок. «Иногда из космоса, но редко, а такой огромный никогда!» Конечно, стальным напильником никак, плотность двадцать два, только алмазом. И с места никак, пудов полтораста двести. — Двести пудов платины? — ахнул товарищ прокурора. — Но это же огромная ценность. Почем унция платины? Сергей Николаевич пожал плечами. Понятие, а ценности никакой, одна опасность. За восемьсот лет пропенетрирован насквозь. — Я обнаружил. Лучи! — он кивнул на колбу. «Проходит через все, в точности, как писал то-то. Про опыт с фотопластиной и Маша писала раньше. Коровин им письмо, что я в сумасшедшем доме, теперь не пишут. Да-да, я, я читал про парижские опыты с радиевым излучением», — припомнил владыка. Их проводил Антуан Беккерель и еще супруги Кюри, Пьер и Мария. «Пьеро, малиновая голова», — отрезал Лямпе. «Неприятный». Маша зря, лучше старый девой. А то-то бикерель умный, голубой. Я же про них все время. Маша и то-то, и Гнарамусы, и коровин. Хорош остров. На пристань ходил, смотрел в спектроскоп. Вдруг кто умный поможет? Объяснить им. У меня никак. Хорошо теперь вы поняли, да? Он смотрел на архиерея со страхом и надеждой. Поняли? Митрофани подошел к столу, осторожно взял колбу стал смотреть на тускло поблескивающие опилки. «Значит, самородок заражен вредными лучами?» «Насквозь. И вся пещера. Восемьсот лет. Если даже шестьсот, все равно. Не остров и шафот!» Сергей Николаевич схватил преосвященного за рукав рясы. «Вы для них начальство запретите, чтобы никто, чтоб никто не один, а тех обратно, если не поздно, хотя нет, их поздно». «Я слышал недавно нового, если в круглую не заходил или недолго, то еще, может, можно спасти, двоих прежних нет, а этого еще возможно. Сколько он? Пять дней? Шесть?» «Это он про нового схимника, насчет которого сестра Пелагия ошиблась», — пояснил озадаченно нахмурившемуся епископу Бердичевский. «Надо же, мне и в голову не приходило, что ваша монашка и госпожа Лисицына одно лицо». «Я тебе про это после объясню», — смутился Митрофаний. «Понимаешь, Матвей, по монашескому уставу сие, конечно, вещь недопустимая, даже возмутительная, но хватит глупости!» Бесцеремонно дернул архиерея заря лямпе. «Тех вывести! Новых не пускать! Только меня! Сначала нужно экранирующий материал. Ищу пока ничего. Медь нет, сталь нет, жесть нет. Может, свинец или серебро?» «Вы умный? Я покажу». Он потянул владыку к столу, перелистнул тетрадку, начал водить пальцем по выкладкам и формулам. не смотрел с интересом, а иногда даже кивал, то ли из вежливости, то ли и вправду что-то понимал. Бердичевский тоже заглянул поверх узкого плеча Сергея Николаевича, вздохнул. В жилетном кармане у него тренькнуло четыре раза. «Господи, владыка!» — вскричал товарищ прокурора. «Четыре часа ночи! А Полина Андреевна! Пелагии! Все нет! Уж не случилось ли?» — он поперхнулся и не закончил вопроса. Так изменилось вдруг лицо Митрофания, исказившейся гримасы испуга и виноватости. Оттолкнув увлекательную тетрадку, владыка неблагостно подобрал рясу, Стопотом бросился из подвала вверх по лестнице.